Глава одиннадцатая. Поражение Вендер! Вендер! Вендер! Громкий шепот проникал во все щели комнаты, в которой спал маг. Он проснулся и еле удержался от того, чтобы метнуть огненный шар в того, кто посмел его разбудить. Однако он увидел лишь призрачное изображение Стронгхолла, покачивавшееся перед кроватью. Какого демона? Выругался маг, забыв, что демон-то сейчас находился перед ним. «Ты совсем спятил?» «Быстрее на пустырь!» «Быстрее на пустырь!» «Быстрее на пустырь!» Пронёсся шепот. Вендеру не надо было объяснять дважды. Он всё понял. Если Стронгхолл не мог напрямую связаться с ним, значит, существовало что-то, что искажало сигнал. Это могла быть лишь магическая энергия, образующееся после стихийных заклинаний, то есть после сражения, а это значит, на пустыре в Колнторале что-то произошло. И Вендер почувствовал, что произошедшее вполне может с лихвой компенсировать потерянные часы сна. Быстрее, быстрее, быстрее! торопил шепот. Через несколько минут Вендер уже летел по темным улицам эльфийского города. Когда он проскочил последний квартал перед пустырем, ему перегородил дорогу Стронгхолл. Молодец! Быстро пришел! кивнул он. У нас мало времени. Твой и Ниндра решил помешать Варфолу и его банде телепортироваться в гнол. И у него это получилось. Правда, сам он проиграл. Проиграл? И Ниндра? Вендер отказывался верить своим ушам. А почему нет? Этот гном настоящий берсерк! «Глаза горят, перстень светится!» Вендер не видел глаз демона и поэтому не понимал, Серьезно тот говорит или нет. «В общем, они обессилены», — продолжил демон. «Есть шанс сейчас их всех захватить. Портал не готов, достроить его можно. На это займет время, так что?» вперед, проворчал маг. «Разбираться будем позже». Они осторожно подобрались к забору, огораживающему пустырь. При свете луны Вендер увидел мирно, который склонился над дворфолом, Моза, сжимающего свою дубину и внимательно оглядывающегося по сторонам, и Мидрата, который продолжал создавать портал. Белая дверь была уже почти готова. Вовремя прибыли. Выдохнул Вендер и призвал темное могущество. Вокруг противника поднялись тени, а следом за ними появилось два Гхорса. Они повинуясь мысленным командам Вендера схватили Мидрата. Не ожидавшего подобной атаки, несколько теней быстро разодрали на части портал, а остальные скрутили мирно и моза. Несмотря на то, что с тенями вряд ли кто мог бы справиться в рукопашной вуларе, тролль некоторое время сопротивлялся, чем вызвал легкий шок Вендора. Но это происходило недолго. Обессилившего Варфола надежно спеленал блокирующим заклинанием Стронгхол. В общем, Вендор мог потирать руки. Все прошло как по нотам. «Ты предатель! Тварь!» Это Мирн пытался оскорбить мага, на что тот лишь весело расхохотался и коротким заклинанием лишил пленников возможности разговаривать. Он кивнул демону, и тот быстро проделал с остальными ту же самую манипуляцию, что и с Варфолом. Затем Вендер отпустил тени Икхорсов и подошел к беспомощно лежавшему на земле Варфолу. В глазах чародея горела ненависть. «Как видишь, я победил!» Сообщил ему Вендер. Что мне с вами делать-то прикажешь? Вы лишь ненужные помехи в моем плане, поэтому я решил вас уничтожить. Не надо! подошел к нему Стронгхолл. Отдай мне Варфоло. Вестхолке мы имеем большой опыт изучения чародеев. Он может принести еще много пользы, правда? Помимо собственной воли. Ты прав, покосился на демона Вендер. Так мы и поступим. Теперь этот темный гном, приспешник королевы. Меидрат так ведь. А где он? Стронгхолл подпрыгнул. Действительно, меидрата не было. На земле перед ними лежали лишь трое пленников. Где он? прошипел Вендер, повернувшись к демону. И тот почувствовал себя крайне неуютно. Но его к схватили, я видел, забормотал он. Ладно, махнул рукой Вендер. Пусть живет. Пока. Все равно он не доберется до гнола. На этот счет постараются мои друзья из ордена Раала. Вендер вытащил из-за пояса длинный жезл, верхушка которого вспыхнула кроваво-красным пламенем. Он подошел к Мирну. Итак, гном, твой путь завершается. Приготовься к смерти. Вендер поднял над беспомощным телом гнома жезл, но в следующую секунду могучая сила вырвала его из рук мага, и он улетел в темноту. Вендор развернулся, чтобы встретить врага, но замер на месте. Перед ним покачивался сгусток тьмы. «И Ниндра испуганно прошептал маг. Стронгкол, увидев, кто появился на поле боя, попытался отойти подальше и сделать вид, что его нет. «Что ж, ты хорошо поработал, Вендор!» пронесся над пустырем шепот. «Молодец!» «Почему вы не дали мне убить его?» — возмутился маг. «Зачем вы напали на них, не предупредив меня?» В следующую минуту он упал на колени, сжимая голову. И стараясь преодолеть дикую головную боль, от которой казалось его голова сейчас разлетится на куски. Он уже прощался с жизнью, как боль внезапно исчезла. Выдохнув, он посмотрел на ининру «Никогда, человек...» – прошелестел голос. «Никогда не разговаривай со мной так. Это мое последнее предупреждение». Я сам решаю, что делать, и никому не даю отчета о своих действиях. Ты лишь раб. И не надо мнить себя кем-то, кто принимает решения. Признаюсь, сегодня ты меня приятно удивил. Поэтому прощаю тебе твою наглость. Итак, твоя задача остается неизменной. Ты отправишься в гнол и похитишь Марику. Вместе с демоном, конечно. Услышав, что про него вспомнили, Стронгхолл, который прекрасно видел процесс наказания мага, упал на колени и склонил голову. «Бери пример со своего соратника», — прошелестел голос. «Варфола я ему отдам. В разделывании магов демоны действительно знают толк. А вот для Мирна и его телохранителя у меня особое наказание». От черного облака отделился небольшой кусочек мрака и поплыл к лежавшим на земле Мозу и Мирну. Он начал расти в размерах и вскоре окутал тела своих жертв, полностью поглотив их. Когда он растаял, тел уже не было. «А Мидрат? робко поинтересовался, стоявший на коленях Вендор. «Ты же сказал, что можешь договориться с эльфами. Вот и договаривайся». Прошелестел голос. «А мне пора». Через мгновение облако исчезло, оставив на пустыре Вендера, Стронгхолла и потерявшего сознание чародея. Вендер, скрипя зубами, поднялся с колен. «Забирай его!» — проворчал он, обращаясь к Стронгхоллу, кивая на Варфола. «Пошли в гостиницу. У нас много дел».